Глава 9 Сердце бабушки. На монастырь Пресветлой Матери, в которой вы, Нейр, воспитывались, кто-то напал. Разграбил и сжёг его, представляете? Одни голые стены остались. Торопливо рассказывал слуга, пока мы неслись по коридору. ген поехал туда по поручению Нейры к Аккорде, чтобы настоятельниц весточку передать. Пусть, мол, не волнуется, наша Олетта уже дома, и с ней всё хорошо а вместо этого попал на пепелище. «Кто посмел совершить такое?» — взревел Кастадин. «Да разные говорят». Мужик распахнул дверь в покое графини, и я залетела внутрь. Живот скрутило от страха но сначала помочь старушке Коко, а потом уже выяснять детали нападения на монастырь. Кокордия, оха и, держась за сердце, полулежала в глубоком кресле. Седые букли растрепались, белый воротничок платья сбился. Над ней хлопотала дофина, прикладывая к губам бабушки стакан с водой. «Где болит? Сердце?» Я сразу нащупала пульс на запястье. «Ох-ох-ох», — -ох», сокрушалась Кокорде. «Как они могли? Ничего святого у этих нелюдей!» «Бабушка», — Кастадин с широко распахнутыми глазами метался туда-сюда. «Чем тебе помочь?» Рядом пускала слезы младшая сестрёнка Олетта. По щекам катились крупные прозрачные горошины и падали на ковер под ногами. «Не мельтешите!» — прикрикнула я. «Конечно, пульс зашкаливает», — так и думала. В подушечке пальцев неистово билась лучевая артерия. Пульс частый, сильный, там и давление подскочило, я это ощущала ясно. Многие отмечали, что у меня глаз — алмаз, а ещё сверхчувствительные руки. Не пользуясь тонометром, я определяла давление почти без промаха. «Слушай меня внимательно, бабушка. Сначала делаешь медленный вдох, считая до четырёх. Вот так». Хорошо, что она быстро сориентировалась и взяла себя в руки. «Теперь на четыре счёта задерживаешь дыхание». «Угу, хорошо». «И также медленно выдыхаешь. Давай». «Один, два, три, четыре». Этому методу уже сто лет в обед. Я о нём узнала, будучи студенткой. Он работал, когда под рукой не было таблеток, а у меня в последние месяцы сердце шалило чаще обычного. Надо было слушать довыдян. Я представила, как подруга плачет над моим бездыханным телом, вытирая крупные слёзы цветным платком. И приговаривает. Допрыгалась Анатольевна. Тьфу, фантазия разыгралась не к месту. Коккордио успокоилась и медленно, размеренно дышала, пока я контролировала её пульс. Теперь давай попробуем нежно помассировать глазные яблоки. Закрой глаза. Нежно, бабушка, не надо вдавливать их в черепную коробку. Я на самом деле очень испугалась, лет-то ей уже немало. Нельзя допустить, чтобы кокурдия упала с инфарктом или инсультом. Сестрёнка, смочи платок холодной водой и оботри бабушки лицо. Дофина кивнула, полила кусочек ткани водой из графина и выполнила моё поручение со всем тщанием, на которое только была способна. Она уже перестала реветь и только шмыгла носом. «Кастадин, приоткрой оконную створку. Пусть в комнату заходит свежий воздух». Следом я помогла графине перебраться на кровать, свернула валиком шаль и положила ей под шею. «Вы можете идти, я посижу с ней». Обратилась к родственникам, снова прощупывая пульс к аккордии и успокаивая их. Кровяное давление стало ниже, сердцебиение реже. Бабушка просто перенервничала. Но попыталась возразить дофина, однако Кастадин повёл её к выходу. Мне тоже требовалось отдышаться. Я положила руку на грудь. Моё собственное сердце билось о грудную клетку, как воробушек. «Дофина, если есть такая возможность, то приготовь какой-нибудь успокоительный отвар. Например, из корня валерьяны». «Конечно. Я тотчас же отправлюсь в свою кладовую. В моих запасах он был». И брат с сестрой покинули комнату. «Но что же ты так себя довела?» — спросила я с укором. Испугала бедных внуков. Кокурдия приоткрыла один глаз и посмотрела на меня. «Ты ничего не понимаешь. Разрушить монастырь мог только самый страшный нелюдь. Как можно покуситься на святое?» Это был Сават? Кроме графа мне никто на ум не приходил. А ещё он достаточно жесток, чтобы сотворить такое. Я не знаю. В нашем королевстве оскорбление при матери вся отца строго наказывается. Сават не настолько глуп, чтобы так подставлять себя. Она сухо кашлянула в кулак. Быть может, это дело рук кого-то не нашей веры. Я ничего не понимала. Слишком всё в этом королевстве запутано. Остались ли свидетели трагедии? Что стало с обитательницами монастыря? И что за таинственные иноверцы? Всё это только предстоит выяснить. И хорошо, если за дело возьмётся кто-то влиятельный. Как вообще у них преступления расследуются? А эта беда часом не связана с побегом Алетты? Графиня помолчала немного. Мне не хотелось сильно её теребить. Да, пожалуй, продолжим в другой раз. Сейчас ей лучше поспать. Ладно, ты постарайся уснуть. Я больше не буду тебя мучить расспросами. А это уже ничего не расскажет. Внезапно глаза к Аккорде широко распахнулись, словно её озарило. Но ты можешь попытаться узнать. Я? Каким образом? На ум пришли сюжеты прочитанных книг. Иногда героиням-попаданкам доставалась память тела прошлой владелицы, но я понятия не имела, как можно управлять этими процессами. Кокурдия свела брови на переносице, чего морщины на лбу стали ещё глубже. Я слышала об иномирцах или попаданцах в чужие тела много-много лет назад. Ещё отец кое-что рассказывал. Но никогда, слышишь, она схватила меня за запястье. Никогда появление души из другого мира не проходило бесследно. Оно сулило либо великие беды и разрушения, либо великое благо. Ты была уверена, что моё появление принесёт что-то хорошее, верно? Иначе бы не приняла меня. Графиня кивнула. Ещё есть теория, что попасть в умирающее тело может только похожая душа. У вас с Аллитой есть что-то общее. Я думаю, что магия в тебе спит очень крепко, но часто она пробуждается от какого-то толчка, стимула. Дар целительства у Алеты проснулся, когда заболел её щенок. А некромантия, когда она увидела падающего с крыши человека. «У тебя уже произошёл спонтанный выплеск силы. И ты высадила дверь». Я вспомнила, что в тот момент из меня буквально хлистала ярость, а Кокурдия продолжала. «Иногда развитие магии идёт скачками». Например, когда девочка превращается в девушку, а затем в женщину. Или когда случается что-то, выбивающее из повседневных будней. Плохое или же очень хорошее. Магический источник чутко реагирует на такие вещи. Вот и у тебя может начаться развитие тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать. А вместе с пробуждением магии могут прийти воспоминания о Олетта. Я слушала речь старой графини, приоткрыв рот, но верила каждому слову. Ведь за последние дни со мной случилось столько невероятного, что я могла поверить во что угодно. Меня устраивает быть обычным человеком. Я развернула покрывало и укрыла кокурдию, которая уже начинала дремать. Тело выбрало лучший способ преодоления стресса. И вела с Марикой на этот раз без тучки, и шепотом предложила посидеть с графиней а ты пока поговори с братом и сестрой. Они взволнованы. К тому же вам следует познакомиться заново». Женщина улыбнулась с лёгкой печалью. И правда, Кастадин и Дофина ждали меня в коридоре. «Я заварила валериану Будет готова через пару часов». Девушка шагнула мне навстречу. «Бабушка спит. С ней всё в порядке». Произнесла я уверенно. Новость сильно её потрясла. Знакомиться заново — это хорошая мысль. Пронеслось в голове, и я обратилась к ребятам. Я очень давно не была дома. Здесь всё так изменилось. Предлагаю прогуляться, а заодно обсудить произошедшее. Брат с сестрой переглянулись и синхронно закивали. «Конечно, как скажешь. Мы бы тоже этого хотели». Я знала, что они не откажутся. К тому же у молодых может быть свой взгляд на некоторые вещи.